В середине недели Хаукелит начал знакомство с объектом нападения. По озеру Тинсье плавали три железнодорожных парома. Конструкции всех трех была сходной, но не в точности одинаковой. Сверившись с расписанием движения паромов, Хаукелит решил, что воскресный утренний рейс придется на долю парома Гидро, старенького винтового судна, С двумя высокими и тонкими трубами по бортам. На его палубу, по всей вероятности, и должны были закатить вагоны с тяжелой водой и переправить их на дальний берег озера, командовал Гидро капитан Соренсен. В один из ближайших рейсов на борту Гидро появился человек в одежде типичного норвежского рабочего. У него не было никакого багажа, кроме скрипичного футляра, в котором был спрятан автомат. Этим человеком был, разумеется, сам Хау-Керид. Впервые с довоенных времен плыл он по озеру Тинсье, и цель его плавания была совершенно иной, чем до войны. Тогда он побывал в Рюкане ради покупки мальков форели, которых он пустил в речку, протекавшую в его родном краю на западе страны. Теперь же он не просто любовался берегами, Осверяясь с часами, примечал, через сколько времени после отправления паром выходит в самые глубокие воды. Полчаса прошло после отплытия, когда, наконец, паром вышел на самый глубокий участок. В течение 20 минут глубина под ним была около 400 метров. Следовательно, решил Хаукелит, часовой механизм мины, должен сработать через 45 минут после указанного в расписании времени отплытия. Этого времени будет достаточно для страховки на случай небольших непредвиденных задержек. Чтобы взрыв произошел наверняка, следовало воспользоваться электрическими детонаторами. Поздно вечером, возвратившись из поездки на Гидро, Хаукелит зашел в лавку с кабинных изделий где можно было приобрести и детонаторы. Однако хозяин оказался человеком весьма осторожным. Хаукелит вызвал у него какое-то подозрение, и он отказался продать незнакомцу детонаторы. Хаукелиду пришлось прибегнуть к помощи одного из своих помощников. Тот приобрел пару дюжин детонаторов и передал хозяину с кабиной лашки совет исчезнуть и не показываться в рюкане, пока здесь снова не наступит спокойствие. В ту же ночь Хаукелит навестил еще одного человека, рекомендованного одним из помощников. Этот человек по фамилии Дисет когда-то работал в норвежской гидроэлектрической компании, а теперь держал небольшую механическую мастерскую. Она помещалась в первом этаже его собственного дома, в ней стоял верстак и имелось кое-какое оборудование и инструменты. Хаукелит ничего не скрыл от Дисета, и Дисет постарался помочь. Для адской машины Хаукелиду требовались два часовых механизма. Один он получил от Ларсена, это был его собственный будильник, второй будильник пожертвовал Дисет. Взрывчатки толстых коротких пластиковых шашек у Хаукелиды имелось вполне достаточно. Теперь ему следовало так рассчитать заряд, чтобы после взрыва паром оставался на плаву совсем недолгое время. И не успел добраться до мелководья, что было довольно просто в узком, но очень длинном озере. Оставаясь на плаву, паром успел бы сделать это не дольше, чем за пять минут. В то же время Хаукелит не хотел мгновенной катастрофы, так как она вызвала бы излишние человеческие жертвы. Он решил заложить заряд в корму парома. Тогда взрыв не только создаст пробоину, но и повредит винты и руль. Паром не сможет двигаться, и можно будет оставить хотя бы 5 минут для спасения людей. По расчетам Хаукелида нужно было создать пробоину площадью около 1 квадратного метра. В мастерской Диссета Хаукелид и его помощник Рольф Сёрли сшили из мешковины узкой длиной в 3,5 метра рукав и туго набили в него 8 килограммов взрывчат. Такой колбасы вполне хватало, чтобы окружить по контуру место будущей пробоины. Затем они занялись изготовлением адской машины. Они отвинтили с будильников звонки, а Дисад укрепил на их месте бакелитовые изолирующие пластины с латунными контактами. Когда молоточки будильников начинали колебаться, контакты замыкались. Цепь электрических детонаторов включили и четыре плоские батарейки для карманного фонарика. Для надежности Дисет спаял их контакты. Перед рассветом работа была закончена. Хаукелит и Сёрли еще засветло успели добраться в свое горное убежище. Они решили испытать адскую машину. Они установили будильники на вечер и подсоединили к контактам электрические детонаторы. Затем легли спать и проспали весь день. Вечером их разбудили два последовавших друг за другом взрыва, похожих на винтовочные выстрелы. Не разобравшись с просонок, в чем дело, Серли схватил автомат и выскочил наружу. Но вокруг было пустынно, как всегда. Просто их адская машина оказалась вполне надежной. Тем временем в Лондоне принимали все меры к тому, чтобы не допустить груз тяжелой воды в Германию. Штаб специальных операций отдал приказ второй группе норвежцев находившейся в Вестфолде, выслать в Скиен неподалеку от герои, сильный отряд и уничтожить тяжелую воду, если она все-таки прибудет туда. Кроме того, Пелли и Джонс обратились за помощью к другим службам. Они договорились с командованием бомбардировочной авиации о нападении на корабль. Им было нелегко добиться согласия, поскольку они не могли рассказать всего даже тому офицеру, от которого зависело решение о бомбардировке корабля. Все же им пришлось сказать, что тяжелая вода предназначена для изготовления исключительно сильного взрывчатого вещества. Узнав об этом, офицер заинтересовался ей еще сильнее. Ему во что бы то ни стало, хотелось узнать, во сколько раз сильнее, в два, в три. Пельдину пришлось осадить не в меру любопытного офицера, указав ему на неуместность устраивать аукцион из важного дела и бестактность его вопросов. Ему достаточно знать и то, что взрывчатое вещество будет исключительно сильным. За помощью обращались не только к авиаторам. К этому делу привлекли также и моряков. Немцы сделали все для обеспечения безопасности транспорта тяжелой воды. В Рюкан выслали специальную команду из седьмого полицейского полка СС, а Гиммлер лично приказал из из 7-й специальной воздушной группы перебазироваться на небольшой аэродром неподалеку от завода тяжелой воды. Не остался в стороне и Вермахт. В Рюхане появился большой отряд немецких солдат специально для охраны транспорта тяжелой воды. Как мы помним, физики тоже заботились о благополучном исходе. Дибнер откомандировал в Рюкон Клузиуса, приказав ему не спускать глаз с бесценного груза. Вернер Клузиус вылетел в Остло самолетом. На аэродроме Форнебу все пассажиры проходили проверку. Когда подошла очередь Клузиуса, он сказал офицеру безопасности, что цель его поездки связана с тяжелой водой, и он собирается сразу же выехать в Рюкан. Этого было вполне достаточно, чтобы Клузиуса немедленно арестовали. И как не убеждал физик навести справки о нем в Берлине в военном министерстве, Никто не пожелал позвонить туда. Немцы либо предчувствовали, либо уже что-то знали о готовящемся нападении. Именно в те дни Ларсону стало известно о подслушивании телефонных переговоров Сосла и о новом решении разделить груз тяжелой воды сразу же после прибытия парома в Тинносет. Теперь, по железной дороге, должна была расследовать лишь половина груза, а вторую собирались на грузовиках и, видимо, по той же причине вдоль всего участка железной дороги между Веморком и Паромным причалом были расставлены усиленные патрульные наряды. В пятницу, когда Клусиус уже томился в камере, норвежская гидроэлектрическая компания организовала в Рюкане традиционный концерт. В Рюкан. На пароме прибыл знаменитый норвежский скрипач Арвид Фладмое. При нем тоже был скрипичный футляр, однако на сей с настоящей и очень дорогой скрипкой. В тот же вечер в Рюкан вновь спустился Хаукелит. Ему предстояло решить еще одну очень трудную задачу — раздобыть автомобиль. Только располагая машиной, Их малочисленная группа имела бы возможность удостовериться и в погрузке тяжелой воды в вагоны и в их доставке в Майль в восьми милях от Вемарка. Здесь, в Майле, и находился паромный причал, ведь только зная наверняка о доставке тяжелой воды можно было закладывать мину на пароме. Хаук Элит надеялся достать автомобиль, у которого-нибудь из двух местных врачей. Он обратился к обоим, но и у того, и у другого автомобиля оказались неисправными. После долгих поисков Хаукелит все же нашел автомобиль. Именем короля он потребовал от владельца молчать о похищении автомобиля и пообещал вернуть его в воскресенье утром. Рыскал по городу и Сэрли. Ему нужно было подобрать двух верных помощников. Один должен был вести машину, а другой прикрывать диверсионную группу во время закладки мины. Таким образом, в субботу утром о судьбе, уготованной парому Гидро, в Рюкане знали всего 8 человек. Следовало предусмотреть алиби для тех участников операции, на которых прежде всего падет подозрение. Естественно, первым среди таких людей оказался Кьёл Нильсен, инженер, ведавший транспортом в компании. Хаукелит устроил так, что Нильсена под предлогом острого аппендицита положили в местную больницу и сделали ему ложную операцию. В воскресенье полиция не приминула проверить Нильсена, но он уже имел чистейшее алиби. В субботу вечером Хаукелит снова появился в городе. На железнодорожную станцию ему попасть не удалось, туда никого не пропускали с тех пор, как он с товарищами взорвал завод высокой концентрации поэтому Халкелит поднялся к мосту и оттуда увидел, залитые лучами прожекторов, два крытых вагона, стоявших на линии, ведущей из Вемарка. Вагоны окружала многочисленная вооруженная охрана, и можно было не сомневаться, какой находится в них груз. В это же время в доме для приезжих главный инженер Ларсон давал званный обед. Среди гостей находился и Фладмоя Скрипач выступавший на концерте. В разговоре с хозяином Фладмоя упомянул, что в воскресенье уедет с первым же утренним паромом. Ларсен пронеса уговаривать его погостить хотя бы еще день. Фладмоя не должен был упустить случая испробовать на лыжах великолепие рюканских склонов. Но скрипач не хотел поддаваться ни на какие уговоры. Вечером воскресенья он должен был дать концерт в Осло. Около 11 часов вечера Участники операции собрались у гаража, из которого они предполагали забрать автомобиль. Появился Ларсон. Он захватил с собой маленький плоский чемоданчик, в котором лежало все самое ценное из его достояния. Затем пришли двое помощников, отобранных Сёрли. Старенький газогенераторный автомобиль, как назло, не желал заводиться. И хотя времени было в обрез, им пришлось провозиться около часа, пока не заработал мотор, и они смогли выехать в Майль, к паромному причалу. Автомобиль остановился в отдалении от парома, чьи контуры едва прорисовывались на фоне темного неба. Хаукелит и двое его товарищей вышли из машины. Ночь была очень холодной, под ногами скрипел снег. Хаукелит приказал шоферу и Ларсону ждать в машине. Он дал Ларсону пистолет и сказал, что если они не вернутся через два часа, или же Ларсен услышит перестрелку, ему с шофёром следует немедленно уехать, и Ларсену самому придется уходить в Швецию. Позже Хаукелит доносил штабу специальных операций. Почти вся команда парома собралась в кубрике у длинного стола, и там шла довольно шумная игра в покер. Только механик и котельный машинист работали в машинном отделении, и, конечно, мы не могли. Войти туда. Тогда мы спустились в пассажирскую каюту, где нас сразу же застиг сторож. Слава Богу, он оказался добрым норвежцем и позволил нам остаться, услышав, что мы бежали из-за стенка в гестапо. Этот сторож и показал дорогу к люку, через который они проникли в трюм. Один человек остался в пассажирском отделении, а Хаукелид и второй его помощник, притворив за собой люк, спустились к плоскому дну парома и прошли к корме. Хаукелиду пришлось буквально ползать в застойной холодной воде, покрывавшей днище парома. На одной из донных плит он на ощупь уложил взрывчатку и прикрепил к обоим концам колбасы два быстродействующих взрывателя. Затем он из-под воды вывел четыре соединенных провода и привязал их к стрингеру. Стрингер-балка вдоль корпуса судна, служащая для повышения прочности корпуса. Здесь же он укрепил два будильника и батареи. Затем надо было выполнить самую опасную операцию — подключить взрыватели. Хаукелит отослал помощника наверх и выполнил ее сам. Установив будильники на 10.45, он подключил по два детонатора к каждому из будильников. Все было закончено в 4 часа утра. К машине все трое возвратились без приключений и сразу же пустились по пустынному шоссе в обратный путь. Через 10 минут они остановили машину и распрощались с Сёрли. Он уходил к Скиннерланду. В долине, примерно в 10 милях от Конгсберга, Сошли Хаукелит и Ларсен. Шофер поддал машину в Рюкан, чтобы поставить ее в гараж еще до рассвета, а Ларсен и Хаукелит встали на лыжи и двинулись в Конгсберг, откуда они собирались продолжить путь по железной дороге. Они благополучно добрались до вокзала, купили билеты и уже прохаживались по перрону, ожидая поезда в Осло, когда к платформе подошел поезд из Осло. И тут Ларсен с ужасом увидел Мугенталера, начальника юканской тайной полиции. К счастью, Ларсон успел скрыться, прежде чем Мугенталер обратил на него внимание. Ларсон заперся в туалете и вышел оттуда лишь после того, как поезд отошел от станции. Именно с этим человеком Ларсону менее всего хотелось теперь встретиться. В воскресенье 20 февраля 1944 года В 8 часов утра с товарной станции в Рюкане отошел короткий состав. Вдоль всего пути от рюкана до паромного причала были расставлены цепи немецких солдат. В 10 часов утра вагоны благополучно закатили на паром и, гидро, отвалив от причала, взял курс на юг. Кроме груза тяжелой воды, паром забрал 54 пассажира. Шкипер парома Соренсен был человеком мирным и благодарил судьбу за свою спокойную службу. Она уберегла его от всех страхов и неприятностей, которые выпали на долю его брата-моряка, дважды испытавшего в Северной Атлантике торпедные атаки. Слава Богу, на Тинсье неоткуда было взяться подводные лодки. В 10.45, когда паром находился над самой большой глубиной, Соренсен почувствовал страшный толчок. Паром стал быстро крениться на корму, и люди, кто как мог, начали покидать судно. Паром оседал на корму все больше и больше. В какой-то момент вагоны сорвались с тормозов и скатились в воду, а вслед за ними, увлекая за собой 26 пассажиров и несколько членов команды, почти сразу же пошел на дно и сам паром. Он продержался после взрыва не более трех минут. На поверхности ледяных вод озера остались лишь спасательные лодки, какие-то обломки, чей-то багаж да футляр со скрипкой. Затем на поверхность выпрыгнули один за другим четыре барабана с тяжелой водой. Это было все. Одной из лодок раздались громкие мольбы и просьбы подобрать скрипку. Ее владелец чудом избежал гибели и теперь просил спасти самые свое ценные сокровища. И хотя судьба не была в тот день справедливой ко всем, в этом она рассудила правильно. Скрипка выплыла, тяжелая вода навсегда ушла на дно. Тем временем в Геройе второй отряд успел узнать, на каком корабле собираются отправить воду, и ожидал ее прибытия. Но груз так и не пришел в герою, а потому отпала и необходимость топить корабль. В воскресенье Хаукелит уже прогуливался по Осло. Он купил вечернюю газету и нашел в ней коротенькое сообщение о потоплении парома. В то время в Норвегии акты диверсии на кораблях стали частым явлением, и пресса не уделяла им особого внимания. Разумеется, в Рьюконской газете о потоплении писали много. Скиннер Ланд сообщил новость в Лондон, а в следующей очередной передаче уже смог подтвердить полное уничтожение тяжелой воды. Этим и окончились все связи лейтенанта Хаукелида с тяжелой водой, а через нее и с большой политикой в области атомной энергии. Переправив в целости и сохранности в Швецию Ларсена, он возвратился в Норвегию и продолжал борьбу с немецкими оккупантами. За его смелые действия он был награжден английским орденом за боевое отличие, А Ларсен благополучно перелетел из Стокгольма в Шотландию. В Лондоне на вокзале Кинг-Кросс его встретил Тронстад и повез Куэлшу. Здесь Ларсену пришлось подробно отвечать на многие вопросы. И это было последним, что связывало его с тяжелой водой и историей немецких атомных разработок. В Осло полиция принесла свои извинения доктору Клузиусу и выпустила его на волю. Там же ему сказали, что ехать в Бальюкан уже не зачем. Живой и здоровый он вылетел в Берлин. Кто знает, как обернулось бы дело, если бы он не был столь откровенным и не сообщил о цели своей поездки офицеру безопасности. Подводя сегодня итоги операций, направленных на прекращение производства тяжелой воды в Норвегии, можно сказать, что они сыграли важнейшую роль в срыве планов немецких ученых еще надеявшихся построить действующий атомный реактор. Лучше всего это подтверждают слова Курта Дибнера. Что касается последнего периода войны, то в 1945 году запасы тяжелой воды в Германии уже не увеличивались. В последних экспериментах, проведенных в начале 1945 года, мы фактически располагали двумя с половиной тоннами тяжелой воды. Наша неудача в попытках запустить атомный реактор еще до конца войны объясняется главным образом прекращением производства тяжелой воды в Норвегии. Следует добавить, что нехватка тяжелой воды начала тормозить немецкие атомные исследования уже с самого начала 1943 года.